Евгении Васильевне, жене и доброму другу, в нашей трудной счастливой жизни посвящаю. Владимир. Герой секретного фронта. Никакая другая область человеческой деятельности не окутана таким количеством тайн и загадок, как разведка. Причиной тому многоэтажная конспирация, военной тайной является то, что добывают разведчики секретное то как они это делают конспирируют тех кто занимается разведкой и вообще стремятся как можно меньше говорить об этой службе чем меньше они знают тем лучше для тех кто ею занимается таков один из непреложных законов разведки во все времена но проходит время раскрытие тайны уже не может принести вреда ни государству ни армии, ни самим разведчикам, и тогда люди узнают о бойцах секретного фронта. Становятся известными имена героев, так много совершивших подвигов для достижения победы ради блага своей Родины. В работе советских разведчиков есть постоянная, обусловленная необходимостью, высокая ответственность и особая честь. Разведчики идут впереди всех. Еще до начала войны они уже ведут борьбу с врагом, но во время боев они тоже первыми встречаются с противником на передовой или в его тылу. Несмотря на тормозящее воздействие секретности, деятельность военных разведчиков широко изображена в художественной литературе. Среди этих произведений есть вершины, заслуженно завоевавшие признание читателей. Повесть Казакевича Звезда, рассказ Иван Богомолова, его же роман в августе 44, Щит и меч Кожевникова, Земля до востребования Воробьева, «Семнадцать мгновений весны Семенова. Книгу Владимира Карпова Судьба разведчика Я тоже отношу к этой категории вершин. В лице ее автора мы имеем счастливое сочетание разведчика и писателя. Карпову не надо было рыться в архивах, искать и расспрашивать участников событий. Он сам прошел службу от рядового полкового разведчика до офицера по особым поручениям при начальнике ГРУ. А по писательской линии... Он, как известно, тоже достиг почетной высоты, став руководителем Союза писателей СССР 1986-1991 годы. Я много лет знаю Владимира Карпова. Известны мне его фронтовые дела как охотника за языками и послевоенная служба в Генеральном штабе. Судьба разведчика книга автобиографическая герой ее василий ромашкин лицо вымышленное как говорил мне владимир васильевич неудобно было писать о своих похождениях читатели могли заподозрить в нескромности хвалятся своей храбростью. вот я и придумал ромашкина пусть он за все отвечает к тому же в книге есть и не биографические эпизоды и переживания в общем это литературное произведение со всеми свойственными ему художественными описаниями событий и авторскими размышлениями в книге карповым мне хочется отметить знание автором мельчайших тонкостей в нашей сложной службе причем как в войсковой в годы войны так и в агентурной в мирное время Впрочем, понятие «мирное время» для разведчика не существует. В разведке всегда война. Достоинство этой книги я вижу еще и в том, что Карпов пишет не только о себе, а с большой любовью и уважением о своих боевых друзьях-разведчиках. Очень важное открытие, которое сделает читатель, заключается в том, что настоящие, а не литературные разведчики не являются суперменами. Все они обычные люди, в большинстве своем труженики, даже не кадровые военные, до войны студенты, рабочие, педагоги, токари, колхозники и просто парни, еще не выбравшие профессии. И все они такие же воины, как и те, кто шел в цепях атакующих, летал на самолетах, плавал на боевых кораблях. Сама необходимость добывать данные, так нужные для победы, особенности работы в стане врага, где каждый миг на волосок от смерти, все это требовало от работающих в разведке решительности, смелости, ловкости, находчивости, и эти качества они находили в себе не в силу какой-то исключительности, а движимые любовью к родине, сознанием долга, чувством боевого товарищества убежденностью в правоте и справедливости дела, ради которого шли на риск. Причины, побуждающие человека идти в разведку, и духовные силы, дающие возможность совершить подвиг, особенно глубоко и наглядно проанализированы и убедительно показаны в книге Карпова. К сожалению, иногда имеют место и злоупотребления любовью читателей к теме, иные авторы сочиняют легковесные подделки, основываясь на каких-то обрывочных сведениях и слухах, а чаще всего на собственной фантазии. Польза от такой чисто развлекательной литературы весьма сомнительна. Ввиду несоблюдения чувства меры Потери реальной почвы и непомерной ставки на развлекательность, разведывательные детективы, на мой взгляд, приносят и определенную долю вреда. Они подспудно порождают, особенно в молодом читателе, сомнения в способности совершить подобные трюки. Читает молодой человек о головокружительных похождениях супермена, а в душе его закрадывается сомнение. «Я так не смогу». Эта неуверенность может сыграть пагубную роль в час испытания, так как человек встретит опасность как заведомо ему непосильную, неодолимую. Военная разведка сыграла огромную роль в обеспечении выполнения задач стоявших Перед советскими вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны ни один боевой приказ, ни одно боевое распоряжение не отдавалось войскам без оценки обстановки и раскрытия замыслов противника. Эти оценки базировались на сведениях, добытых разведчиками по различным каналам. Ценою огромных усилий разведчики совершали свой молчаливый подвиг. Они добывали сведения о группировке, численности, дислокации, боевой техники и вооружении войск противника, его планах и намерениях. Родина высоко оценила их труд. Только в 1943-1945 годах 121 военный разведчик удостоен высокого звания Героя Советского Союза, и Владимир Карпов — один из них. Люди молчаливого подвига. Так назвал разведчиков родоначальник советской военной разведки Ян Берзин. Да, разведчики в тишине без огласки совершают свои подвиги на благо Отечества, но проходит время, когда можно рассказать об их славных делах и о них самих. В течение тридцати лет с 1970 года Владимир Карпов писал сначала отдельные рассказы, небольшие книги, повести, потом сложилась его широко известная книга «Взять живым». Издавалась она с купюрами – то нельзя, это нельзя, и вот, наконец, выходит судьба разведчика, в которой восстановлено многое из «нельзя» и написаны новые главы. И это еще не все. Приятно было мне прочитать в предисловии автора его обещание создать еще и, может быть, не одну автобиографическую книгу. Я уверен, он выполнит это обещание. У Владимира Васильевича очень много материала, Шесть лет командовал полками в далеких и трудных гарнизонах, на Кушке, по Мире, в Мары, Кизыл-Арвате. Побывал в Афганистане, объехал весь мир, Англию, США, Японию, Аргентину, Северную и Южную Корею, Вьетнам и многие другие страны. Есть о чем рассказать опытному писателю и разведчику. Мы ждем его новые книги. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба генерал-полковник Ладыгин. 5 мая 1997 года. От автора. Пусть читателей не удивляет дата написания книги, поставленная на последней странице 1970-2000 годы. Книга действительно создавалась так долго. При первом издании в 1972 году были изъяты несколько первых глав, потому что тогда еще нельзя было печатать о лагерях, штрафных ротах и прочих теневых сторонах, компрометирующих социалистический строй. В таком виде она была издана несколько раз. Третью часть о службе Ромашкина в Главном разведывательном управлении об агентурных делах нельзя было писать и печатать по соображениям секретности. Но прошли годы, многое утратило секретность, и я написал третью часть. Кое-что я замаскировал, изменив имена, города, чтобы не навредить действующей и в наши дни службе. В общем, работа над книгой продолжалась в эти долгие годы и теперь впервые выходит в том виде, какой была задумана много лет назад. Предыдущее издание этой книги, 1998 год, завершалось гибелью Ромашкина. Я получал сотни писем, да и устных просьб от друзей и знакомых «Не убивайте Василия, мы полюбили его, не хотим расставаться». Я выполняю пожелания ваши. Вспомнил, прецедент в литературе был, Ильф и Петров убили, а потом оживили Остапа Бендера еще на одну книгу. У меня материалы не меньше, чем у них, на новую книгу, поэтому, уважаемые читатели, я переписал конец и оставил Ромашкина жить и общаться с вами еще многие годы».